13. В удобный случай подвернулся на следующий день после Рождества. Айви с мамой стоя на коленях на сложном одеяле перед заросшей сорняками клумбой, выкапывали корневища ириса. Айви совком выковырила облепленные землёй корневища и бросила их в кучу на расстеленном брезенте. Какого они цвета? Мама повертела корневища в руках. Узнаем, когда зацветут. Я надеюсь, лиловые с жёлтыми изочками. Это мои любимые. А что мы будем делать с теми, которые выкопали? спросила Эви. Они легко приживаются на новом месте. Часть я посажу сбоку от дома, а часть отдам миссис Уорд. Что с остальными делать, даже не знаю. Мам, я хочу посадить немножко цветов около хозяйского дома. Там всё такое унылое. Эви Ты замечательно придумала, как я сама не догадалась. Может, пока они зацветут, уже и семья вернётся, порадуется. Давай отнесём туда корневища и сложим в сарай, потом я их посажу, когда будет время. Яви добавила, как бы не взначай. Папа ещё говорил, нужно проверить в доме, как там и что. Заодно и посмотрим. Да, сказала мама. Я обещала папе туда заглянуть, да всё не до того было. Сегодня он поехал в город закупать разные припасы, а мы как раз и сходим. Она выпрямилась и отряхнула фартук. Сейчас возьму ключи от дома и сарая. Перед тем как отправиться в путь через рощу, мама прихватила с берёвой верёвки горсть прищепок, прихватив и мешторы, чтобы в комнаты свет впустить, а то электричество там отключено. Айви мысленно услышала предостережение Сьюзен: "Если зайдёшь в дом осторожнее там. Вдруг они оставили какие-нибудь ловушки или бомбу, чтобы никто не разоблачил их шпионские секреты". Айви в это не верила и готовилась доказать, что Ямамота никакие не шпионы. А всё-таки, может, надо сказать маме на всякий случай? Пока Айви связала в узел брезент со сваленными на нём корневищами, мама уже углубилась в рощу. Айви побежала за ней и догнала только во дворе гимамоты. Мама уже отперла сарай и направлялась к задней двери дома. Айви бросила узел на земляной пол в сарае и помчалась к дому, чтобы предупредить маму, но не успела. Мама открыла дверь и теперь стояла в совершенно обыкновенной кухне. ничуть не похожей на шпионскую кухню. Айви с облегчением перевела дух. Так, мама подоткнула угол плотной шторы для затемнения на кухонном окне. Нужно заглянуть во все шкафчики, проверить, нет ли там мышиных какашек или птичьих и беличьих гнёзд и не протекает ли вода, сказала Айви. Папа мне объяснял. Мама упёрла руки в бока. Грустно, правда? Когда Кенет Ямамото отсюда уезжал, вся семья была дома. Вернётся, а тут такое. Представь, как тяжело ему будет. Кухонный стол казался пустым без миски с фруктами. Стулья придвинуты вплотную, как раньше за ним сидела семья. Место Рамиссиса Ямамото напротив друг друга, а между ними дети? Где были места Карн и Энни? Ави помогла маме прихватить прищепками шторы в гостиной. Окна были заколочены снаружи, и между досками просачивались только тоненькие лучики света. Всю мебель сдвинули к середине и накрыли простынями. Теперь она высилась неровными уступами, будто айсберг. Пахло затхлостью. Зачем нам затемнение, если электричества нет, спросила Ави. Наверное, шторы повесили ещё до того, как семью отсюда вывезли. Они были хорошими американцами. По крайней мере, если кто-нибудь отдерёт снаружи доски, всё равно ничего внутри не увидит. Люди иногда делают странные вещи, если дом стоит заброшенный, думают, что это как приглашение ограбить. Мама осмотрела все окна в гостиной и перешла к спальням. Первая оказалась совсем пустой. Из неё всё убрали, осталась только двуспальная кровать с матрасом. Мама заглянула в чулан. Там висела одежда для взрослых. В уголке на полу стоял радиоприёмник, а вокруг ровненько выстроились картонные коробки с надписями: простыни, наволочки, скатерти. У порога стояли в ряд резиновые сапоги. Наверное, здесь была комната мистера и миссис Емамоте. Мама заглянула в несколько коробок, выдвинув их из ряда. В следующей спальне было почти то же самое. В чулане стояли рядами коробки, а на полках лежали бейсбольные биты и издохшие мечи. Наверное, они принадлежали Кенни. В третьей спальне стояли две кровати, как видно, тут спали Карен и Энни. Айви представила себе, как сёстры хихикают и шепчутся перед сном, а младшая прижимает к себе куклу. Мама открыла стеной шкаф, и оттуда выпала коробка без крышки. По всему полу разлетелись фотографии. Ох, вот беда-то. Мам, я соберу. А ей любопытно было взглянуть на снимки. Спасибо. Я пока проверю шкафчики на кухне. Мамины шаги затихли в коридоре. Ави стала по одной складывать фотографии в коробку. Ей попался снимок школьного оркестра. Сёстры Имамото исполняли дуэт на флейтах. Они тоже играли на флейте, а Иви перевернула фотографию, на оборотной стороне аккуратнейшим почерком были написаны их имена. Ещё на одной фотографии сёстры в одинаковых платьях сидели за пианино. Голо много детских снимков. Маленький Кенни играет на скрипке на белом поле вдоль края фотографии надпись Весенний концерт в школе имени Линкольна. Мистер и миссис Ямамото стоят на крыльце, держа на руках младенца. Кенни, Дональд и Том выстроились в ряд, обняв друг друга за плечи, с бейсбольными битами и перчатками, улыбаются во весь рот. Кенни и Дональд в форме морской пехоты пожимают друг другу руки. Наверное, Кенни было очень грустно. Когда его лучший друг погиб, с каждым снимком Айви всё глубже погружалась в жизнь семьи Ямамото и всё острее ощущала их потерю. Поставив коробку с фотографиями на полку, она стала искать крышку. Это двинуло в сторону вешающую на вешалке одежду, и тут увидела в задней стенке шкафа дверь. Зачем в шкафу дверь? Тот же включилось в воображение. Может, это и есть тайный ход? Доказательство, которое рассчитывал найти папа Сьюзен, неужели Ямамото правда что-то скрывают? У верхнего края двери Айви увидела задвижку с свисающим замком. Она отпихнула одежду ещё дальше, коробки сдвинула ближе к себе и у нижнего края двери тоже обнаружила задвижку с свисающим замком. Она сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. Наверное, там просто кладовка. Там сложили особых хрупкие или особо ценные вещи. Побоялись оставлять их на виду. Папа же говорил им, разрешили взять с собой только то, что можно унести в руках. А мама сказала, что люди случаются грабят заброшенные дома. Спрятать ценности под замок очень даже разумно. Ответственность тяжёлым грузом навалилась на плечи. Должна она рассказать маме и папе об этой секретной кладовке. Айви послышался протяжный аккорд, словно долгий выдох. Она нащупала в кармане штанов гобоную гармошку. Гармошка заиграла сама собой? Или это Айви вздохнула? Или она воображает всякую чепуху, как говорит папа? Мысли в голове беспорядочно метались. Их семья связана с семьёй Ямамото. Если в кладовке найдут что-то подозрительное, накажут всех. Наверное, Айви, единственный человек не из семьи Ямамото, который знает про потайную дверь. А она умеет хранить секреты. Не нужно никому ничего рассказывать. Это и будет её помощь семье. Айви поправила вешалки с одеждой и задвинула коробки на место. Айви, позвала мама. Когда будешь уходить, отцепи от штор прищепки и захлопни покрепче дверь. Я запру сарай и буду ждать тебя у парадного крыльца. Ладно. Айви закрыла шкаф и вышла из дома, как будто ничего необычного не случилось. Поворачивая за угол, она застыла на месте. Напротив дома стоял у обочины, бьюи к мистеру ворду. Мистер Ворд сидел, пригнувшись за рулём, и осторожно выглядывал в окошко со стороны пассажира, как будто высматривал что-то. Сердце еле глухо стукнуло. Он не может знать об её открытии, или может? А или постаралась принять самый невинный вид и помахала рукой. На мистер Горд, не ответив, завёл мотор и умчался.